Смешно, если бы в Нью-Йорке, в кафе мне говорили, передавая тарелку с сандвичем, не мистер, а всадник. Принесите пиво, — сказал Райфель, не глядя на портье, только холодного. Да, сеньор. Проводив взглядом его сатулу и спину, странно, такой молодой парень раздраженно заметил. Обязательно принесет теплое. Они слышат только себя или же оратора на площади, все остальное проходит мимо них. Роман посмотрел на часы. Райфель понял его. Нет, я бы не сказал, господин Ничи, что китель был особенно взволнован. Он просто очень настойчиво сказал, чтобы я немедленно, прямо сейчас, напечатал и расклеил объявление о возможности уйти в Сельву на охоту с запоминающимся адресом в самых броских местах аэропорта. В связи с чем? Он не объяснил. Рафель испытывающе взглянул на Роумана. «Да и потом это не по правилам. А звонить по телефону, по международному телефону, это по правилам». Голос Роумана сделался металлическим. «У нас нет к вам претензий. Вы поступили верно. Речь идет о том, что Ригельд завалил операцию. Вот в чем дело». «Неправда, господин Ничи, мы передали информацию о том пансионате, где остановился объект наблюдения». «Да? В какое время?» Как только Гриббл вернулся из Асунсьона. «Получили подтверждение, что информация верная? Я и не должен был ее получать?» «А Ригель должен. А тот мальчишка-индеец, которого он отправил за Штирлицем, перепродался за гроши и сказал Штирлицу, что Инглис поручил ему смотреть за сеньором, пока тот покупал себе костюм, брился, снимал комнату в другом пансионате и посещал здание, где живут шпионы. И после этого Штирлиц ушел. Мы не знаем, где он. Ясно вам, от чего от вас требует письменного отчета. Вы звонили по цепи? Или, надеюсь, поступили не как Ригельд, а по правилам? Я не могу отвечать за него. Он жил в александре Сделайте так, чтобы получить все счета его в отеле. Они должны хранить его счета. Принесите мне квитанции за оплату телефонных переговоров. Там должны быть номера, по которым он звонил. Сделайте копию, оставьте ее себе, ясно? Да, но где мне ее хранить? Я стараюсь соблюдать полнейшую легальность. Меня совершенно не интересует, где вы будете хранить копию. Закопайте в вашем складе, спрячьте в сортире, мне все равно. Но если мой самолет разгрохается над океаном, и я не пришлю вам открытки с видом Лиссабона, отправите копию Ланхеру вместе с другими документами вашей фирмы. Соберите ворох бумаг, это не вызовет подозрений на почтовой таможне. Вызывает. Здесь все вызывает подозрение Но ведь у вас есть контакты на границе? Да. Значит, отправьте телеграммы в тот день и час? чтобы номера телефонов, по которым звонил Ригельд, если он все же звонил, соответствовали датам отправки корреспонденции. Не мне вас учить, о а замремесла. Хорошо. А что вы такой натянутый, Райфель? Роман откинулся, полагая, что обопрется о спинку стула, и чуть не упал, забыв, что сидит на пне красного дерева. Идиоты! За такой материал получили бы 10 удобных кресел из сосны или пальмы. Что за неповоротливость? Совсем растеклись под солнцем. Пошевелиться боятся. — Я совершенно не натянутый, господин Нича, отнюдь. Просто все это несколько неожиданно. — Я иду ощупью в полнейшей темноте, — подумал Роуман. Я могу провалиться в их яму каждую секунду. Они умеют конспирировать, как никто другой. Но пока что я вроде бы не сделал рокового шага. Я иду по краю обрыва. И первый же его конкретный вопрос будет сигналом тревоги, не пропустить бы. Научись мы загодя планировать провалы, их бы и не было. Увы, как правило, планируют победы, а не поражение Райфель. Сможете выполнить мое поручение, скажем, к пяти часам? Постараюсь. Роуман понял, что именно сейчас вспыхнул сигнал тревоги. Этот эсэсовец не имеет права говорить «постараюсь» посланцу их вонючего центра. Это не по их правилам. Он пробует меня. Или же я так и не понял в них ни черта? Роман недоуменно осмотрел собеседника, неторопливо поднялся, достал из кармана две долларовые монетки, бросил их на стол и, не попрощавшись, пошел к выходу.